Екатерина II одаривала Рузаевскими книгами иностранных послов, и когда они выражали неподдельный восторг баснословной красотой книг, русская императрица проводила свою политику. Вы ошибаетесь, если думаете, что это тиснуто в столице. Россия под моим скипетром столь облагодетельствована, что подобные издания тискают в самой глухой провинции». Однако похвальная любовь к изящному поэта-помещика самым тяжким образом отзывалась на тех, кто создавал красивую оправу для его бездарной галиматии. История не сохранила имен наборщиков, верстальщиков, печатников, красковаров. История сохранила лишь имя феодала, владевшего ими как рабами. Струйский, подобно всем графоманам, Строчил стихи в жару и стужу, писал днем и ночью, держать типографию в адском напряжении, ибо все написанное моментально должно быть напечатано. А потому в страдную пору крестьяне были вынуждены бросать в полях неубранными плоды трудов своих и становиться к типографскому станку. Это страшная, ненормальная жизнь — Закончилось лишь со смертью Екатерины II, дарившей Рузаевскому поэту алмазные персни. Струйский, узнав о кончине своей покровительницы, лишился дара речи, впал в горячку и в возрасте 47 лет отошел в загробный мир. Гаврила Державин, всегда критически относившийся к Струйскому, проводил его на тот свет колючей эпиграммой, в которой очень ловко обыграл стиль самого Струйского. Средь мшистого сего и влажного толь грота, Пожалуй, мне скажи, могила эта чья? Поэт тут погребен по имени Струя, А по стихам — болото. После кончины вдовы Струйского Прекрасный тенистый парк извели под корень, А дворец рузаевки мужики разнесли по кирпичику. Разгром рузаевки полностью завершился, когда она стала узловой станцией Казанской железной дороги. Типография была разорена, а ее великолепные шрифты забрала губернская типография Симбирска. Здесь они продолжали служить людям, но уже с гораздо большей пользой. Струйский печатал себя лишь в нескольких экземплярах, и поэтому издания его стихов уже в XVIII веке были библиографической редкостью. Сказать, сколько они стоят сейчас, дело немыслимое, ибо их попросту нельзя купить ни за какие деньги, а считанные экземпляры Розаевских изданий находятся лишь в собраниях центральных книгохранилищ Советского Союза. Художественные ценности из дома Струйских еще до революции были вывезены, проданы и перепроданы, а ныне часть их собрана в главных музеях нашей страны. Последний из рода Струйских умер в 1911 году, 92 лет от роду, в страшной бедности, похожей уже на нищенство, и подле него не было ни одного близкого человека, который бы подал ему стакан воды. Таков естественный конец. Ничтожный и жестокий графоман Струйский был прав в одном. Книга создана, чтобы сначала поразить взор, а уж затем очаровать разум. Разума он не очаровал, но поразить взор оказался способен.